251. Угроза и насилие не наша область. Сострадание и предостережение будут областью братства. Нужно быть жестоким по природе, чтобы принять предупреждение за угрозу. Люди судят по себе, они пытаются вложить свое значение в каждое услышанное слово. Поучительно дать самым разным людям один простой текст для оттолкования. Можно поразиться, насколько различно будет разъяснено содержание. Не только основные свойства характера, но и случайные настроения отразятся и извратят содержание. Так можно подтвердить, что злой видит злое, а добрый видит доброе. По всем отраслям знания проходит та же истина. Только очень зоркие глаза отличат, где действительность и где мираж настроения. Когда человек мечтает о братстве, пусть прежде всего очистит глаза от наносного ссора.